Но это были линейные казаки. Назвался теленть стариобрядцем, по царскому зову, вышедшим из чужих пределов, получил бумагу на год, чтобы определиться с местом жительства. И отправился к старцу Анисиму, плёнуть в седую бороду. Руки у Анисима тряслись, старая голова дёргалась не от страха, давно ждал смерти, готовился к ней. Жизнь ведь ради других положил, чтобы им путь облегчить. И вот он раскрывал сундуки, карты и документы ушедших, бросал к ногам Терентия: "Смотри, копейки чужой не присвоил". А тот дурным голосом орал: "Кресты по всему пути, никто же в них не дошёл, душегубиц ты! К вечеру нисем занемок". Переоделся в смертное и лёг, не принимая ни воды, ни еды, решив запаститься до смерти. Прохор судяный стал его отговаривать, но скитнику судьба помогала. Среди ночи поднял он качающуюся голову, призвал живых и глянул на него Прохор, понял, что сейчас старик умрёт. Побежал за терентьем храпившим в бане. Тот отнекиваться не стал, а стыл уже пришёл онисим поманил его слабой рукой, прошептал на ухо: "открылось мне, вот там должен быть и умер". Не успели поставить крест на его могиле, явился в одиночку в казачий разъезд. Без паспортных забрали, теньки сам пошёл следом, всё равно не знал, куда теперь держать путь. Ещё один старообрядец в рубахе до колен, в стоптанных ичигах, Бежал с ангары реки на запад и взят был без паспорта на колыванской линии. Он в разговоры не вступал, больше прислушивался, за полночь становился на молитвы начальные и с короткими передышками читал на память всю пятисотницу, отбивая земные и поясные поклоны. Терентий то и дело пытался с ним тягаться, но долгого бдения не выдерживал, падал без сил на нары и храпел до рассвета. Се свой усовестись тоже становился на молитву. Прохор, хотя и жил со скитниками Зевнёт, перекрестится, глядя в сторону, то двуперстием, то щепотью, да и ладно. Так прошло несколько дней. Вдруг седобородый, упорно молчавший до поры, заговорил до да так, будто горох из куня посыпался. Был строгого белокриницкого толка. Зашто Теренть дразнил его встрякаком. И выяснилось, что и он пробирается в Беловодье, но на запад. Себедородье первым стал насмехаться над ищущими на востоке. Насмешки эти задели за живое Терентя. Стал со сдержанной злостью рассказывать про жизнь русских общин в Польше. От отцов и дедов знал о праве первой ночи для шляхты, о баринде поместье ежидами, о рабстве беспросветным во всех западных странах рассказами этими нагнал на себя самого тоску, злость прошла, и жалко сталося до бороды убеглеца. "Коли хочешь жить по-старине, без ереси и бахвальства, нет тебе места на земле", сказал пригорюнившись. "Разве Ирия беловодная примет а она за океаном? Здесь от моря до моря всё пройдено". В России плохо, а в других странах того хуже. Седобородый вырос в семье, где считали, что на западе всё хорошо, а здесь всё плохо и иначе быть не может. Не говорили только и не вспоминали, отчего по первому зову московского царя вся природная Русь побросала нажитое и вернулась обратно. Ничего не было у Седобородова, кроме стоптанных ичек и веры. Вдруг пошатнулась она, борясь с сомнением. Господи, укрепи и избавь скрежетал он зубами, бегал по камере, понася весь белый свет. Потом устав, затих, лёг без молитвы и среди ночи умер. В полдень его отпел роскосый костный язычный поп и предал земле. На могиле поставлен был восьмиконечный крест, нерящий всех православных. Как-то утром, приглашая заключённых за общий стол на похлёбку, казак смешливо подмигнул Прохорову. В полдень Ульяна накрыла стол прямо в камере, сияя и внесла самовар. Казёнку уже несколько дней не запирали. Вскользь в камеру вкатился круглый, как шар куптишка, в бобровой шапке, хмельной и румяный. "Кто здесь такой?" скис спросил, смеясь. "Ну я, слес нарциссой". Кто-кто, а дабы веки знают, какие деньги за морем гребут. Половина ваших купцов там разбогатела. Работ святой Николай. Про табульского купца Мухина слыхал ли? Так это когда было, — насторожился Сысой. Такой ответ разочаровал купчишку. Он вздохнул, вытащил из кармана штов, попробовал схватить заподоль сновавшую ульяну, плотовато глядя ей вслед, пробормотал: "Я ему предлагаю стать самым богатым мужиком в Тобольске, а он завтра тебя и за строга турнут. Вот подумай, что лучше? С задатком и с новым паспортом по московскому тракту на Иркутск или без копейки в обратную сторону?" Обернувшись к Терентью с Прохором, стал объяснять с важным видом. Компания именитого якутского купца Лебедева-Ласточкина нанимает промышлинных и работников бить зверей на островах при полном компанейском содержании и 100 рублей в год с половиной добытого. Контракт на 5 лет. Гость обернулся к сысою. Что скажешь, ты былячок? Тот скрипнул зубами и сглотнул слюну. Думать надо. Купец и вовсе разочарованно повернулся к Прохору Стеренти. — А вы как мещане?